Глава двадцать четвертая У меня во рту пересохло, голова раскалывается, щека прижата к жесткому деревянному полу. Где я? В кабинете. Я в своем домашнем кабинете. Лучи солнца, проникая через оконные стекла, греют мне щеку, хотя пальцы мои окоченели, замерзли. Я сжимаю кулаки. Что произошло? Должно быть, я потеряла сознание. Свалилась на пол. Вспомнив жуткое видение, я похолодела. По спине побежали мурашки. Внутри все сжалось. Водные глубины. Ужас погружения. Река сжимает меня холодной хваткой. Кто-то столкнул меня в воду, кто-то пытался убить меня. Я продолжаю лежать на полу, свернувшись калачиком. стараясь вспомнить подробности видения. Хотя с радостью забыла бы их. Похоже... Все это было на самом деле. Кто-то пытался убить меня. Закрыв глаза, я попыталась восстановить то воспоминание, мысленно представить лицо моего врага. Но ничего не вышло. Открыв глаза, я пригляделась к текстуре паркета, стиснула руки бедрами, чтобы согреть их, зажмурилась. Я слишком потрясена и не в силах сдвинуться с места. Я не знаю, что делать. Полицейские говорили, что, что, по их версии, со мной произошел несчастный случай. Но теперь я поняла, что меня топили намеренно. Кто-то пытался избавиться от меня, убить меня. Однако я не умерла. Я жива и здорова. Я развернулась и медленно приподнялась с пола. В голове царит полный сумбур, будто я очнулась с диким похмельем. На меня накатила волна тошноты. Замерев, я сделала глубокий вдох, восстановила нормальное дыхание. Слава богу, тошнота прошла, и я смогла сесть прямо. Ухватившись за край стола, чтобы подняться на ноги, я вспомнила, как мои руки цеплялись за борт лодки. Вспомнила ощущение беспомощности, когда неизвестному злодею удалось отцепить мои пальцы. Почему кому-то захотелось убить меня? Из-за денег? Возможно. Но кому? Я могу представить, по меньшей мере трех человек которые не любят меня. Но могли ли они ненавидеть меня до смерти? Надо принять парацетамол. Голова так жутко разболелась, что я почти ничего не вижу. Пошатываясь и держась за стены, я вышла из кабинета. Опустив голову и прикрыв глаза, я медленно поднялась по ступенькам, сначала более утоляющая. А потом я позвоню в полицию. Мне не удалось добраться до таблеток, И тем более позвонить в полицию. Я просто провалилась в сон. Я лежала в изножьей кровати, закрыв глаза. Но теперь я проснулась, окутанная темным безмолвием. Головная боль уменьшилась до слабой пульсации. Я замерла до дрожи и обхватила себя руками. Опять нахлынули воспоминания. Мне надо встать и позвонить сержанту Райт. Но что, если мои воспоминания не заслуживают доверия. Джек говорил, что при амнезии бывают ложные воспоминания. Может, мне привиделся какой-то бред, однако он был слишком ярким и реальным. Господи, да меня до сих пор трясет. Пошатываясь, я встала с кровати и, дойдя до выключателя, зажгла свет. Комната казалась жутко пустой и холодной. Внезапно я сжалась от страха. Если это воспоминание реально? Тот, тот, кто пытался меня убить, может еще находиться где-то поблизости. Он может повторить попытку. Я мельком взглянула в заоконную тьму, на огни фонарей вдоль реки. Но в голове прокручивались только жуткие картины моего видения. Я не в состоянии спокойно думать. Здесь, у окна, я внезапно почувствовала себя крайне уязвимой. Я проверила, нормально ли заперты балконные двери и плотно задернула шторы, убедившись, что между ними не осталось даже малейшей щелочки. Покинув спальню, я поднялась наверх, по пути включая везде свет. Мой мобильник где-то наверху, моя сумка лежала на кухонной стойке. Я выудила свой телефон. Есть единственный человек, с которым мне хочется поговорить сейчас. Джек. Ожидая его прибытия, Я мерила шагами гостиную. От диванов в одном конце комнаты я доходила до обеденного стола и балконных дверей в другом конце комнаты. Потом разворачивалась и шла обратно, пожевывая пальцы вокруг кончиков ногтей и пытаясь привести мои сумбурные мысли в некое подобие порядка. Я бродила туда-сюда, чувствуя нервное покалывание во всем теле. Мои босые ноги утопали в пушистом ковре. Неужели я схожу с ума? Может, мне нужна медицинская помощь? Действительно ли я в опасности? Не лучше ли вызвать полицию? Я слишком взвинчена, чтобы вызвать неотложку. Меня отвезут либо в полицию, либо в больницу. Я буду там совсем одна. Меня уже тошнит от полнейшего одиночества. Тошнит от страха. Мне нужен близкий человек. Человек, которому я доверяю. Когда я позвонила Джеку, он ответил мгновенно. Я спросила, можно ли мне приехать к нему. Невольно поразившись тому, как дрожал мой голос, он велел мне успокоиться и немного подождать. Сказал, что сам приедет ко мне через несколько минут, что за руль мне в таком состоянии лучше не садиться. А идти одной пешком слишком далеко и темно. Поэтому теперь мне оставалось только бродить по комнате, ожидая дверного звонка. Он придумает, как лучше всего поступить. Я расскажу ему, что произошло, и он поможет мне успокоиться. Одна за другой проносились минуты, а Джек все не приезжал. Приедет ли он? Может, с ним что-то случилось? Где же он? Набравшись смелости, я вышла на балкон и глянула вниз. На улице темно. Нет даже машин с кульченными фарами. Мои зубы начали стучать. Я ужасно замерзла. «Мия, это ты там?» Я вздрогнула, услышав, как кто-то под моим домом выкрикнул мое имя. Прищурившись, я глянула вниз через стойкий перил. «Джек!» «У тебя все нормально?» Отозвался он. «Сейчас спущусь!» прохрипела я. Мои плечи мгновенно расслабились. Он приехал. «Он поможет мне во всем разобраться!» Распутает клубок моих сумбурных мыслей. Разберется, где правда, а где бред. Забыв о домофоне и крутизне перил, я, пошатываясь, спустилась на два пролета до нижнего этажа, пару раз едва не оступилась, но в итоге, без члена вредительства, благополучно добралась до входной двери и, распахнув ее, увидела встревоженного Джека. К вечеру заметно похолодало, и он топтался на крыльце в застегнутой на молнии серой толстовке засунув руки в карманы джинсов. «Что случилось?» — спросил он. «Твой голос в телефоне показался мне дико испуганным. Как ты себя чувствуешь? Тебе плохо?» Или увидела очередную галлюцинацию? «Заходи», — ответила я, посторонившись и пропустив его в прихожую. «Ничего со мной не случилось. Просто я слегка взвинчена. Спасибо большое, что приехал. Извини за беспокойство». Я просто не знала, кому еще позвонить. А ты сказал, что если мне понадобится поговорить, то можно позвонить тебе в любое время. Но если ты занят, то не беспокойся, извини. Ну, ну, успокойся. Толкнув дверь, он закрыл ее за собой и обнял меня. И я сразу почувствовала себя спокойнее, в большей безопасности. Пытаясь совладать с паническим страхом, я несколько раз глубоко вздохнула вдыхая через нос и выдыхая через рот. «Ты вся дрожишь», — заметил он. «Ну-ка». Он расстегнул молнию толстовки, снял ее и накинул мне на плечи. Я с удовольствием закуталась в еще хранившую его тепло куртку. «Пойдем наверх», — предложил он. Просунув руки в рукава его толстовки, я последовала за ним вверх по лестнице. Мы сели на диваны напротив друг друга. Он подался вперед, уменьшая расстояние между нами. — Так что же случилось, Мия? Расскажешь? Образы теснились в моей голове, но я страшилась облечь их в слова, выпустить на волю весь затаенный ужас. Однако Джек, придя выяснить, в чем дело, пристально смотрел на меня, ожидая объяснений. Поэтому мне пора набраться храбрости и все рассказать ему. Откинув волосы назад, я обхватила голову ладонями, Собралась духом, положила руки на колени и взглянула на Джека. Он продолжал напряженно смотреть на меня. И я, слегка запинаясь, начала описывать ему случившееся. Я сидела внизу в кабинете, просматривала на планшете информацию. По курсам гребли. Помнишь, я говорила, что хотела быть тренером? Он кивнул. В общем, увидев фотографию какой-то девушки на реке, Я вдруг почувствовала себя как-то странно. Голова закружилась, кажется, я начала терять сознание. Невольно отведя взгляд от Джека, я уставилась на свои колени. Я ухватилась за край стола, чтобы не упасть. Но вдруг все потемнело. И я сама оказалась в какой-то лодке, держась за борт. А кто-то... От волнения я не смогла продолжить. И Джек терпеливо ждал, пока я успокоюсь. Прикусив губу, глянула на него... В лодке был кто-то еще. Кто-то находился в лодке за моей спиной, и он... Он столкнул меня в воду, ощущения были жутко реальными. Словно я действительно упала в воду. Тонула, не могла всплыть на поверхность. Из воды я видела, как он смотрел на меня. — Кто смотрел-то? — спросил Джек. — Может, та девушка из твоей галлюцинации? — Не... Не знаю. Было слишком темно, плохо видно, но помню, как я изумилась тому, что меня вытолкнули. Мне как будто не верилось, что кто-то способен на такое. Боже, Мия, должно быть, ты тогда ужасно перепугалась. Он встал и, сев рядом со мной, обнял меня одной рукой. Я склонила голову на его плечо, уже немного успокоившись. Мне стало легче, когда я все рассказала. — рассказала Джеку. — И что мне теперь делать? — спросила я. — Наверное, надо позвонить в полицию. сообщить тем, что я вспомнила нечто важное. Они ведь прекратили расследование, сочтя, что моя лодка перевернулась случайно. Но получается, что это не был несчастный случай. Кто-то пытался... Я не смогла закончить фразу. Меня опять начало трясти. — Ш! «Успокойся, Мия. Я же здесь. Ты в безопасности». «А ты позвонишь ему вместо меня? Расскажешь, что произошло?» «Конечно. Конечно, позвоню. Давай только сначала приготовлю тебе чай. Сладкий чай. Тогда ты согреешься, и тебе станет лучше. Пойдем». Он встал и протянул мне руку. Я позволила ему поднять меня с дивана и последовала за ним на кухню. «Садись». Он похлопал рукой по одному из барных стульев и, усадив меня, пошел к чайнику. Я сидела и смотрела за его передвижениями по кухне. Он нашел кружки, заварку, молоко и сахар. Темная футболка подчеркивала рельефные формы его плеч, крепкие бицепсы грибца. Мне нравилось разглядывать его тело в движении. Это отвлекало меня от грустных мыслей. «Готово». Он поставил передо мной на стойку кружку дымящегося напитка, и я, обхватив ее ладонями, с наслаждением отогревала замерзшие пальцы. Джек опустился на соседний стул и развернулся ко мне так, что наши колени едва не соприкоснулись. — Пей, — сказал он. Я глотнула обжигающего напитка и поморщилась. — Слишком сладко. — Правильно. Должно быть сладкое. Сахар тебе сейчас необходим. С мучительным смирением... Я сделала еще один глоток. — Так ты полагаешь, что это и правда было воспоминанием? — спросил он. Склонившись вперед, он поймал мой взгляд и обхватил ладонями мои бедра, чуть выше коленей. Его близость отвлекла меня, и я с трудом сосредоточилась, чтобы осознать его вопрос. — Ведь, возможно, тебе привиделась очередная галлюцинация? — продолжил он, как женщина, привидевшаяся на кладбище в павильоне. «Похоже, после того случая в голове у тебя жуткая путаница. Ты видишь много странного». «Поэтому-то я и позвонила тебе», — промямлила я. «Самой мне, видимо, не разобраться в этих видениях. Нужно обсудить их. Ты узнала человека в том видении?» «Нет». Я не смогла разглядеть лицо. Покачав головой, ответила я. «Я же говорила, что видела его уже из-под воды. Да еще в темноте. Ну, хотя бы кто там был?» «Мужчина или женщина?» «Не знаю». «Где именно ты находилась?» «В какой-то лодке, на реке». «Ты уверена?» «Он озабоченно нахмурился. Тебя ведь нашли на морском пляже». «Как же ты могла оказаться на реке?» «Не... не знаю». «Может быть, я находилась вблизи от моря. Все было так...» «Так где же все-таки? В море или на реке?» «Да говорю уже, не знаю. Вокруг было темно». Образы этого видения опять замелькали перед моим мысленным взором. Сердце начало колотиться. Почему ты оказалась там вечером? Не знаю. Это же обрывочное воспоминание. И я не помню, что делала до или после того. Зачем ты задаешь мне все эти вопросы? Во что ты была одета? Не, не помню. А как был одет тот, другой человек? «Ну, не знаю. Пожалуйста. Прошу, перестань задавать мне вопросы. У меня опять разболелась голова. Нервы были явно на пределе». «Ты принимаешь какие-то лекарства?» «Что? Ты пила что-нибудь вечером? Или принимала вещества?» «Что? Джек!» «Нет, конечно, я ничего не принимала». Он убрал руки с моих ног и выпрямился. «Прости, Мия, и я специально так жестко допрашивал тебя». «Просто я задавал тебе такие вопросы, которые будут задавать в полиции. Пытался подготовить тебя к долгому и дотошному ночному допросу. Ты думаешь, что готова к нему?» «Я беспокоюсь за тебя». Я так разволновалась, что не могла даже ничего ответить. «Мия!» Я покачала головой. «Прости», — повторил он, взяв меня за руку. «Видимо, я перестарался. Забудь все мои вопросы. Я отвезу тебя в участок». Если ты допила чай, можем ехать прямо сейчас. На мгновение я закрыла глаза. Мысль о том, что придется сидеть ночью в холодном полицейском участке, отвечая на бесконечные вопросы о пугающем воспоминании, лишила меня последних сил. Джек отпустил мою руку и встал со стула. — Так мы едем? — Как ты думаешь? — Может, ничего не случится, если отложить это до утра. Просто я очень устала. «Если я немного посплю, то буду чувствовать себя лучше. И, возможно, воспоминания станут ярче. Ты уверена?» — спросил он с каким-то озабоченным видом. «Надо надеяться, что полицейские не станут допрашивать тебя так напористо, как я. Но мне лишь хотелось, чтобы ты поняла, каким может быть допрос. Я уверен, что они не будут сильно давить на тебя». «Не знаю. Мне... В общем... Ладно, вероятно, я должна поехать». — Наверное, чем скорее я сообщу им, тем быстрее они смогут расследовать это дело. — Наверняка. — Сейчас. Я только возьму куртку. Вставай, — сказала я. — Если только ты уверена, что это было настоящее воспоминание, — добавил он. — А не очередное призрачное видение или галлюцинация. Просто будь готова к тому, что им, возможно, придется предложить тебе поговорить с психотерапевтом, или с каким-то другим врачом, чтобы отличить в твоих воспоминаниях реальность от бреда. — О, боже! Конечно, наверняка так и будет. Простонала я. — Нет, нет. По-моему, сегодня мне с этим не справиться. Я чертовски устала. К тому же, знаешь... Наверное, это могло быть очередной галлюцинацией. Ведь полицейские сочли мое дело несчастным случаем. — Ох, даже не знаю. Я совсем запуталась. Поставив кружку на столешницу, я закрыла лицо руками. — Извини, — сказал он. — Я лишь... еще больше расстроил тебя. — Нет, вовсе нет. С тобой я чувствую себя гораздо лучше, правда? — Что ж, если ты полностью уверена что не хочешь поехать со мной в полицию сейчас, то давай больше не будем думать об этом. Иди ко мне». Он обнял меня, и я припала к его груди. Счастливое и успокаивающее мгновение. Я слышала ровные удары его сердца, вдыхала его запах, и постепенно все мое замешательство и страхи растаяли. Мы постояли так немного, а потом он повел меня за руку в гостиную. Он опустился на диван, и я села рядом с ним. У меня перехватило дыхание, когда он заглянул мне в глаза, погладил меня по щеке. Я подумала, что он сейчас поцелует меня. Но он встал и, медленно подняв мои ноги, помог мне лечь на диван. Подсунул мне под голову подушку, взял с подлокотника декоративный шерстяной плед и укрыл меня. Потом... Опустившись на пол возле изголовья, он начал поглаживать мои волосы, успокаивая меня до тех пор, пока я не уснула.